Разочарованные Давид и Гипатия вернулись в отель и поставили в номере чемоданы. Затем улеглись, каждый на свою кровать, и чья-то рука схватила пульт. Экран телевизора загорелся, позволив следить за телесериалом человеческой злобы. Изобилие шокирующих кадров оказало на них гипнотическое действие. Совершенно не задумываясь, Гепатия вытащила из холодильника несколько кубиков льда, бросила в стакан сколы и поправила подушки, и они с Давидом уселись поудобнее, будто собирались смотреть художественный фильм. Строка на экране подсказывала, что для трехмерного изображения необходимо запастись очками 3D, некоторые репортажи были сняты камерами, снабженными стереообъективами, — Земле придется подождать. — Пока мы не можем выполнить ее желание, — произнес Давид, пожимая плечами. В этот момент в его голове взорвалась боль. Он скривился, схватился за виски и не в силах превозмочь вскрикнул. Гепатия тут же выключила звук. — Профессор Уэллс, все в порядке? Что с вами? — Ужас какой-то. Страшная мигрень. Раньше у вас такое было? Да, но не до такой степени. Девушка изучила его ушную раковину, нашла опорные точки и достала иглы. Лишь бы только она не передала мне свою собственную боль. Это невыносимо. Она решила вас наказать? Но почему тогда не меня? Виски вновь. Прострелила адская боль. Гепатия стала быстрее втыкать иглы. «Дышите!» Давид постарался контролировать дыхание, но из этого ничего не получилось. Кореянка добавила еще несколько серебристых игл, на сей раз в шею и плечи. Наконец, ученому стало легче. «Все взаимосвязано», — пробормотал он. «Если у тебя есть преимущество...» Рано или поздно оно обернется неудобством. Я предпочел бы оказаться за рамками этой системы. Гипатия намочила свежую салфетку и приложила Давиду к вискам. Вынуждена констатировать, что наша планета не такая уж симпатичная, как может показаться. Могла бы и поберечь вас, ведь вы ее единственная надежда. А это в ее власти. Да и потом, кого сегодня можно назвать симпатичным? Разве в мире сегодня кто-то кому-то желает добра? Ученый глубоко вздохнул и добавил. В рамках экосистемы каждый из нас кому-то мешает. Кого-то злит, либо возбуждает аппетит другого обитателя Земли. Даже бактерии, рыбы и растения питают глобальные амбиции по уничтожению окружающей жизни, чтобы получить больше еды, воды или солнечного света. Мы все конкуренты, и выживание каждого нередко напрямую зависит от неудач соседей. Лично я не желаю вам зла, как и планете, просто ищу возможность снизить градус этого напряжения. Девушка подошла к нему и помассировала плечи в тех местах, где не было иголок. «Мы сделаем все возможное, чтобы на своем уровне разрешить ситуацию имеющимися в наличии средствами». Снизу до них донеслись крики постояльцев отеля, смотревших новости. Давиду показалось, что иглы возымели свое действие. Душу постепенно заполнило ощущение легкости и покоя, он задремал убаюканной волнами сеанса акупунктуры.